Перед началом ролика хочу передать привет вот этим людям. Я очень боюсь воды. И нет, не потому что не умею плавать. Когда я захожу в воду, я боюсь почувствовать хотя бы край мизинца холодную бездну подо мною. Боюсь, что когда-нибудь я не найду дна под собой. И что погрузившись туда полностью, я никогда не увижу свет. Однажды мои страхи оправдались. Летом я, как и все среднестатистические дети моего возраста, ездила в деревню к бабушке. Несмотря на обилие животных, книг и работы в огороде, мне было скучно. Детей нашего возраста в деревне было мало. Вернее сказать, почти не было. Были только я и Юля, девочка, приезжавшая на дачу вместе со своими родителями. Не сказать, что она была идеальной подругой, просто нам обоим не хотелось сидеть в одиночестве». Как-то раз Юля пригласила меня на озеро, находившееся в километре от нашей деревни. Она сказала, что там будет много детей из соседских поселков, желтый песок и чистый берег. Ради этого я согласилась тащиться по лесу в самую жару. Но озеро не оправдало мои ожидания. Вместо нахваленных чистых и желтых берегов, там был поросший травой болотистый берег, И кое-где прогнившие мостки. Большого количества различных детей там тоже не было. Лишь только 3-4 ругавшихся отборным матом мальчика. Из какой-то глухой деревни. Хорошо, что я хоть книгу с собой взяла. Пока Юля брызгалась с этими идиотами, я прочитала около 90 страниц ненавистного мне внеклассного чтения. Я не заметила, как Юля отплыла далеко на середину озера. и Я, прищурив глаза, посмотрела на нее. Вроде ничего, брызгается с этими мальчишками, держась за синий круг в уточке. Не заметив ничего подозрительного, я снова уткнулась в книгу. Когда я оторвалась от чтения, жаркое июльское солнце уже заходило за горизонт. Уже были слышны песни вечерних птиц и стрекотания сверчков. Юли на середине озера не было. Я подумала, что она плывет где-то около берега или вообще лежит на берегу за моей спиной. Внезапно за мою ногу, которая находилась по колено в воде, кто-то ухватился. Да еще и цепко так. Уже в нечеловеческом ужасе я заорала. «Юля, это не смешно!» Но это была не Юля. Цепкие пальцы крепко сжимали мою ногу и тащили вниз, ко дну. Захлебываясь, я пыталась кричать «ухватиться за что-нибудь!». Наконец я нащупал одну затонувшую доску. Несмотря на то, что она была скользкой и покрытой кучами мелких улиток, я кое-как выбралась из цепких пальцев. Я пробежала несколько метров от берега и, схватив корзинку с едой, оглянулась. То, что вылезло из воды, нельзя было назвать человеком или животным. Длинное, худое, на тонких конечностях, цепляясь своими длинными изящными пальцами за доски. Оно ползло в мою сторону. Присмотревшись, я поняла, что оно очень напоминало человека с вывернутыми назад конечностями. Присмотревшись, я поняла, что острых, как бритва желтых зубов у этой твари был полный рот. На несколько секунд я онемел от страха, но потом кинулась бежать. Уже полностью стемнело, а я бежала напролом через весь лес. Эта тварь гналась за мной и не отставала. Я все время ощущала мерзкий холод за собой, бежать сил почти не было, и на меня накатилось чувство безысходности, я споткнулась и упала, единственное что я запомнила это какой-то странный визг этой твари и быстрые шаги, очнулась я дома, я не помню как я добралась к дому, как закрыла дверь, как возмущенно смотрела на меня бабушка, тварь куда-то видимо ушла, Возможно, она опять уползла на дно озера и поджидает очередную жертву. Юлю больше никто не видел. Прошло уже около семи лет с того случая. Однако я до сих пор не купаюсь нигде и рассыпаю вокруг кровати соль. Соль отпугивает зло. Много кто считает меня странной и ненормальной. Но я знаю, что в кругу соли цепкие и холодные пальцы меня никогда не коснутся. No!